Глава пятьдесят восьмая. Я смотрела на Димитра, не понимая, что происходит, но его кожа покрывалась чешуёй. «Димитр!» – прошептала я. И моя кожа светилась белёсым свечением. Оно перетекало в ребёнка, даже когда я отошла от него. «Ты?» – прошептала я. Перевела испуганный взгляд на Марусю. Та трепыхалась, пытаясь выпутаться из цепкой хватки фейзалии, и с возмущением смотрела на меня. «Ты чего влезла в это всё?» Яростно выплюнула она. Он же дракон, прошептала я. Что происходит? Вот же. Ты не могла просто стоять рядом с королём и помогать принцу Азуру, спросила Маруся. Он дракон, уже уверенней сказала я. Димитров вздрогнул, и тут из его руки вырвался комок пламени. Шлёпнулся о землю, а затем из этого комка потянулись с двух сторон волны, пока не трансформировались в подобие крыльев. Следом вытянулось вперёд нечто продолговатое, шея и голова, поняла я. Пламя затухло, и вскоре перед нами лежал небольшой дракончик, мини-версия дракона Филонга. Малыш рыкнул, и из его пасти вырвалось немного пламени. Он неуклюже поднялся на лапы, а затем плюхнулся на попу, посмотрел на нас и зевнул. Димитр с ужасом смотрел на него, ничего не понимая. Да что там? Тут и я ничего не понимала. Драконёнок вновь зевнул. Что происходит? Я вновь перевела взгляд на дворецкого и Марусю. Те трепахались на лианах, пытаясь вырваться, но Физалия крепко держала их. Что со мной? вновь прошептал Димитр. Так, нам надо к королю, сказала я ему. Драконёнок встряхнулся и подошёл к Димитру, потёрся о его ноги, как котёнок. Я смотрела на всё это с ужасом, а мальчик склонился и взял на руки дракончика. Тот потёрся о его лицо. Ох, ничего себе. Что это всё значило? Я видела видение. Я подняла взгляд на дворецкого. У вас в руках был ребёнок. Это что было? Мало ли какие дети были у меня на руках? Там была женщина. Я вкратце рассказала, что увидела, хотя понимала, что они так просто не ответят. Ладно, повисите здесь. Стой, крикнула Маруся. Что? спросила я. Я расскажу, но ты должна нас снять. И мы просто уйдём. Ты всё испортила, сказала она. Не-не, вы мне врали. Точнее, ты мне врала, сказала я. Кинула удочку на обум. Понятия не имела, что вообще происходит, но всё было не просто так. Не просто так мне всё Маруся говорила и сталкивала с королём, будто отвлекала от чего-то. И это появление Димитра в замке не просто так. Точнее, его позвал король, а Маруся пыталась увести ребёнка из замка. Что-то было не так. А ведь Азура и Димитр очень похожи друг на друга, как короли Тодер и Тодор, Есть, конечно, отличительные черты, но всё равно, будто они все родственники. Но тут Маруся замолкла и посмотрела с ужасом мне за спину. Я тоже развернулась и увидела Филонга. От сердца отлегло. Король был не один. Рядом с ним стоял зарёванный азур. Лицо короля не выражало никаких эмоций, будто их не было, пока он не увидел дракона на руках у Димитра. Он смотрел на него, брови свелись к переносице. У него дракон, сказал Филонг, глядя на Димитра. Дракончик на руках завозился, мальчик же наоборот прижал его к себе. "Это мой дракон", прошептал он. "Да, твой", ответил Филонг, а затем перевёл взгляд на Марусю и на дворецкого. "Почему вы хотели увести ребёнка? Ваше величество, это же сын Конюха, зачем ему быть на церемонии? У него в руках дракон", жёстко сказал Филонг. "Астральный дракон? А насколько мне известно, у Конюха нет астрального дракона, и не может быть". Его сын, сын дракона. Господин Вертин. Вы оставались 7 лет назад в замке. А что, не видно? Это ваш сын, вставила болотная ведьма, которая внезапно появилась перед нами. На неё перевели взгляды все присутствующие.